Глава четвертая. Доктор Маккрей сам надел ему очки и сказал, что теперь Тинвин может смело открывать глаза и наслаждаться четким зрением. Словно это было так просто после восьми лет слепоты. Тин не торопился. Он был бы согласен вернуться в коло с завязанными глазами и распахнуть их только рядом с мими. Ему хотелось, чтобы новое зрение началось с нее. Открой глаза. На английском и бирманском требовали нетерпеливые голоса. Нет. При всем желании он не сможет сразу исполнить их просьбу. Глаза боялись смотреть. Нужно действовать постепенно, а сначала приоткрыть совсем чуть-чуть. Маленькую щелочку, как будто он спрятался и глядит на мир через дырочку в стене. Белый туман исчез. Навсегда. Мир вокруг тина был ослепительным и пугающе четким. Яркость и резкость отозвались острой болью в глазных яблоках, потом во лбу и в затылке. Перед Тином стояли доктор МакКрей и Усо. Они пристально смотрели на него. На лицах читалось такое волнение, словно они специально для Тина создали этот мир. на лицо. Да. Тин видел его? Очень четко. Тин вновь закрыл глаза. Звуки сразу стали более привычными, в темноте ему было легче. Его забрасывали вопросами. Нет, у него ничего не болит. Голова не кружится, и прилечь он не хочет. Просто это слишком для первого раза. Чересчур много света. Тин не сказал, что и вопросов к нему было тоже слишком много. И глаз внимательно на него глядящих. Врачи считали, что сотворили чудо, и теперь ждали, когда Тин это подтвердит. Изобилие красок и оттенков почему-то не манило, а раздражало Тина. Нервировала кремовая белизна дядиных зубов и их коричневые кромки. Бессил серебристый блеск колпака настольной лампы на столе доктора МакКрея, его рыжеватые волосы и брови. Даже темно-красные губы медсестер были неприятны Тину. Он привык жить в черно-белом мире. Краски не имели звуков, они не бурлили. Не стрекотали, не шелестели и не скрипели. Прежняя память о разноцветном мире давным-давно потускнела. Даже названия цветов превратились в абстракцию. Его снова попросили открыть глаза. Тин мотал головой. Ни за что. Может, с ним что-то не так? Тихо спросил у доктора Усо. Едва ли. Я таких случаев насмотрелся достаточно. Обыкновенный шок, ответил МакКрей. Не беспокойтесь. Он привыкнет. А они оба даже не подозревали, насколько они правы. Тинвин сидел на невысокой стене из красного кирпича, рядом текла река Рангун, и грохотал порт. Он постоянно напоминал себе о необходимости держать глаза открытыми. Прошло 10 дней после операции, 8 с того момента, когда вернулось зрение. Краски Образы становились предельно четкими, стоило ему надеть очки. Разноцветье мира. Тин с трудом привыкал к нему. Он огляделся, вертел головой вправо и влево. На берегу стояли высоченные металлические деревья без листьев, с одной единственной веткой, которая умела поворачиваться в разные стороны. А сами деревья катались взад-вперед по рельсам. Подъемные краны. Их тросы с тяжелыми черными крюками опускались. Цепляли груз и почти играючи переносили его на корабли и баржи. Вчера Тин видел, как поднимали слона. Его целиком обмотали красным брезентом и веревками. Великан беспомощно шевелил ногами, напоминая большого жука, прокинутого на спину. Перед складскими помещениями громоздились штабеля ящиков и бочек. На многих черными буквами был написан порт назначения – Калькутта, Колумба, Ливерпуль, Марсель, Порт Саид, Нью-Йорк. Порт кишел лодками – парусными, моторными и грибными. Некоторые были настолько перегружены людьми, корзинами и велосипедами, что черпали воду то одним, то другим бортом. Оказалось, что многие живут на воде в плавучих домах. Между мачтами сушилось белье, на палубах играли дети. Мимо Тина проплыла длинная лодка, где в гамаке спал старик. Тин завороженно следил за скольжением чаек. Он читал о них, но и представить не мог, насколько изящны их движения. С реки дул легкий ветер, ничуть не разгоняя влажную дневную духоту. Зрение и слух не уживались между собой. Чтобы слышать, как раньше, Тин закрывал глаза и возвращался в привычный мир. Надсадно стучал поршень в моторе проплывающей лодки. Древоточцы неутомимо буравили проходы в стене склада. Угасало сердце рыбы в корзине торговца. Волны бились о борта лодок, и по звуку Тин безошибочно определял, какая из них деревянная, а какая металлическая. Разные породы дерева звучали по-разному, он это тоже слышал. Звуки давали ему более полную красочную картину порта, нежели глаза, которые отмечали лишь образы, точнее, безостановочный яркий поток. Ежесекундно, с каждым морганием, они торопились передойти на очередную порцию картинок. Образы занимали его, развлекали, вызывали любопытство, но не более. Они не втягивали его в окружающую жизнь. Тин оставался сторонним наблюдателем. Он попробовал упорядочить образы, сгруппировать их, как когда-то с помощью МИМИ классифицировал звуки. Заставлял себя сосредотачиваться на чем-то одном. Минутами смотрел на парус, якорь, лодку или цветок в дядином саду. Стремился глазами прочувствовать все очертания, оттенки, малейшие детали, чтобы потом проникнуть глубже. Оживить, видимое. Это не помогало. Как бы пристально он не вглядывался в птицу, человека или рыбачую лодку, это не делало их живее или ближе. Картины оставались картинами. Тин не становился частью того, на что смотрел. Очки давали четкое зрение, но не могли заменить ему глазами Мими. С ее помощью он видел не только красивые картинки. Тин слез со стены и пошел дальше. Неужели он такой неблагодарный? Разве не чувствует, насколько легче и проще стала его жизнь? Теперь он мог не опасаться, что налетит на стул или стену, споткнется о спящую собаку или древесные корни. Глаза очень полезные инструменты. Вскоре он научится ими пользоваться и оценит по достоинству. Он ведь не помнит свою прежнюю, зрячую жизнь. Возможно, то, что он считает отчужденностью зримого мира, это побочный эффект зрения, плата за возможность видеть. Ему вспомнились слова умая, не раз предостерегавшего Тина. Истинная суть вещей скрыта от глаз. А ведь покойный учитель не был слепым от рождения. Он на себе испытал разницу в восприятии. Только сейчас Тин понял, насколько был прав наставник. Глаза не помогают постичь суть вещей, они даже мешают, отвлекают. А наш ум обожает попадать в разные ловушки. Тин помнил каждое слово наставлений ума. Он побрел дальше, по берегу реки Рангун, мимо кораблей и кранов. У причала разгружался пароход, и портовые грузчики переносили мешки с рисом к складу. Они сгибались под тяжестью мешков, их лонги были подвернуты до колен, чтобы не мешать ходьбе. Спины блестели от пота, пот застилал и им глаза. Их ноги были тонкими, как прутья, а руки непропорционально мускулистыми. Обычная картина – кули за тяжелой работой. Когда Тин смотрел на них, они казались ему иллюстрацией из книжки для зрячих. Только закрыв глаза, начинал ощущать их живыми людьми. Он слышал жалобы тел, урчание голодных желудков, стоны легких, которым не хватало воздуха. У этих сильных людей были слабые, изношенные сердца. Тин слышал их неровное, прерывистое биение и знал, кого из грузчиков ждет скорый конец. Его способность к слышанию не исчезла, стоило закрыть глаза, и она возвращалась. «А чем же тогда будет для него зрение?» Вспомогательным инструментом. Если помнить предостережение у Майя, глаза ему не помешают. Потом ему надоело идти вдоль реки, он свернул в первую же улочку. Его встретила плотная стена духоты. Прибрежный ветер сюда не проникал. Здесь не было простора, как на проспектах, где жили европейцы. Домишки стояли впритык широко открытыми окнами. Они были построены из всего, что оказалось под рукой у строителя подумала, что он спустился в подвал рангуна, узкий, грязный и шумный. На такой жаре запах пота и мочи становился особенно зловонным. В сточных канавах валялись сгнившие фрукты, объедки, обрывки бумаги и куски тряпок. Возле домов на скамейках и табуретках сидели их жители, загораживая без того узкий тротуар. Одноэтажные магазинчики ломились от всевозможных товаров, рулонов ткани, чая, трав, Овощей и лапши, конечно же, риса. Тин совсем недавно узнал от дяди о существовании множества сортов риса, каждый из которых имел свой оттенок вкуса. Прохожие смеялись и говорили на непонятном языке. Многие смотрели на него, как на чужака, которому нечего здесь делать. Может, не сердить их и уйти? Тин закрыл глаза. В окружающих звуках не было угрозы. В тесных кухнях. Шипел жир на разогретых сковородках, женщины месили тесто, резали мясо и овощи, с верхних этажей доносились детские крики и смех. Голоса на улице не казались враждебными, как и сердца. Тин шел дальше, то закрывая глаза, то открывая их снова. Ему хотелось впитать все картины, все звуки, ощущения, чтобы сохранить их для Мими. Она ведь наверняка станет расспрашивать его про жизнь в столице. Вскоре китайский квартал сменился индийским. Здешние жители были ростом выше и заметно смуглее. Однако воздух не стал свежее, а уличная толчия меньше. Просто из одного подвального помещения он перешел в другое. Но запахи здешней еды оказались более знакомыми. Пахло карием, берем, лимонной травой, красным перцем. Прохожие не обращали на него внимания, зато Тин заметил, что по звукам сердца Невозможно определить, находился ли он в китайском или индийском квартале. Точно так же сердца англичан и бирманцев бились одинаково. Различия были лишь в возрасте, здоровье и настроении человека. Ранним вечером Тин подошел к пагоде Сулия, где его ждал дядин водитель. Они поехали мимо озер. надвигавшихся сумерках водная гладь была розоватой, отражая последние краски темнеющего неба. А дома его уже ждал Усо. После операции дядя и племянник обедали вместе. В свой первый зрячий день Тинвин не притронулся к еде, сославшись на жару и отсутствие аппетита. На самом деле он был настолько взбудоражен, что не думал ни о каком рисе и каре. Усо не настаивал. Его больше интересовало, как племянник провел первый день без слепоты. Куда ходил, что видел. За этими вопросами ясно читался главный – как тебе мой подарок? Вопросы лишь усилили замешательство Тина, ему не хотелось делиться с УСО наблюдениями, ощущениями и мыслями, все это он берег для Мими. И в то же время Тин опасался показаться дяде неблагодарным и невежливым, он нашел компромисс, рассказав лишь малую часть своих впечатлений. Дядя кивал и улыбался. Вскоре Тин почувствовал, что у сони очень-то и слушает его рассказы. Дядя рассеянно кивал, а сам, похоже, думал о своем. В пятый вечер Тин решил это проверить и повторил вчерашний рассказ. Дядя ничего не заметил, он не слушал Тина и не интересовался его жизнью. Тина это вполне устраивало. Он выслушивал повторяющиеся вопросы и давал на них повторяющиеся ответы. Так продолжалось из вечера в вечер. К счастью, рассказы Тина длились не дольше двадцати минут. Столько, сколько требовалось Усо, чтобы поесть. Доживав последний кусок, дядя обрывал Тина на полусловие, говорил, что у него еще есть дела. Пожелав племяннику доброй ночи, удачного дня, Усо покидал столовую. Сегодня привычный ритуал был нарушен. Усо стоял в коридоре, вместе с гостем, невысоким коренастым мужчиной. Оба постоянно кланялись друг к другу и говорили на непонятном языке. Увидев Тина, дядя кивком указал ему на дверь своего кабинета. Тин послушно направился туда, уселся в массивное кожаное кресло и стал ждать. В кабинете было сумрачно. По стенам от пола до потолка тянулись книжные полки. На столе вентилятор гнал струю горячего воздуха. Через несколько минут вошел Усо, сел за обитой кожей стола и внимательно посмотрел на Тина. «Помнится, в вколо ты посещал монастырскую школу?» «Да». «А считать умеешь?» «Да». «А читать?» «Да, книги для слепых. Я их описать...» Новым вопросом перебил его усо. «До того, как ослеп умел...» «Навыки быстро восстановятся. Что ж, ну значит, ты грамотный, это упрощает дело. Я собираюсь отправить тебя учиться». Тинвин надеялся, что дядя заговорит о возвращении в Кало. Пусть не завтра, но в ближайшие дни. Мысль о том, что он скоро вернется домой, давала ему силы и наполняла смыслом его прогулки по городу. И вдруг? Идти в школу? Это означало остаться в Рангуне. Тин закусил губу, чтобы не закричать. Он понимал, Усо не спрашивал его мнения. Этот человек не делал предложений. Усо объявил свою волю и Тин обязан ей подчиниться. Тин привык уважать старших. Единственными чувствами, которые он сейчас имел право выразить, были смирение и благодарность. И никаких вопросов. В этом доме задавал их только Усо. «Дядя, я вновь чувствую себя недостойным вашей щедрости. Не будем об этом. Я знаком с директором средней школы имени святого Павла. Завтра утром ты встретишься с ним. Мой водитель тебя отвезет». Вообще-то ты уже не подходишь им по возрасту, но директор согласился проверить твои знания. Уверен, он нам поможет. Усо встал. Мне пора вернуться к гостю. Завтра вечером жду от тебя рассказ о школе. Усо вышел в коридор, где его ждал японский консул. На какое-то мгновение он усомнился в искренности слов Тина. Увидел, какая гримаса пробежала по лицу племянника, когда тот услышал о школе. Впрочем, так ли это важно? Астролог не оставил ему выбора. Усо предлагал сделать щедрое пожертвование больнице, где Тину вернули зрение, но звездочет покачал головой. Отношения между Усо и его родственником должны быть длительными. Иными словами, он должен взять племянника под крыло. Усо не имел оснований сомневаться в словах астролога. Разве щедрость, проявленная им по отношению к Тину, не принесла первых плодов? Всего через два дня после операции УСО подписал долгожданный контракт о государственных поставках риса. Вскоре все английские войска, расквартированные в столице, будут есть рис от УСО. Даже затяжные переговоры о покупке хлопковых полей на берегах Иравади сдвинулись с мертвой точки, когда в его доме появился Тинвин. Возможно, судьба послала ему живой талисман. Пусть парень забудет про свой коло. На ближайшие два года он останется в Рангуне, а может и на совсем. Деловые интересы у СО постоянно расширялись. Ему очень нужен толковый помощник, и лучше всего из родни, пусть и дальний. В умении, но не откажешь. Ах, как увлекательно он умеет рассказывать. Каждый раз что-то новое.